Глава 31. «Все твердили друг другу, что война — это ужасно. Но тут же признавали, что тем, кто остался в тылу, жить стало намного увлекательнее». Работы хватало на всех, зарплаты выросли, и предметы роскоши стали общедоступны. Впервые за время своего долгого существования галантерейный магазин на Гранд-стрит, не гнавшийся за модными новинками, был вынужден завести шелковые мужские рубашки. Их покупали рабочие. До войны женщины могли быть работницами на фабриках, продавщицами, официантками, телефонистками, машинистками, кассиршами, горничными и так далее. Прошедшие более специализированное обучение могли вписать свои имена в листы ожидания на должности учителей, библиотекарей, медсестер, личных секретарей и ждать, пока откроется соответствующая вакансия». Теперь женщинам стало доступно практически любая работа. Они работали кондукторами трамваев, лифтёрами, разливали пиво, доставляли молоко, заменяли мужчин на почте, носили красивую форму и работали на Бруклинской военно-морской верфи, называясь морячками. Мужчины перестали уступать им места в метро. Женщины надели брюки. За неимением женских брюк надевались брюки братьев. Женщины сбросили каблуки и обулись в Оксфорды с гетерами. Они наводнили цирюльни, чтобы коротко стричь волосы. Они перестали пощипывать щеки, чтобы добавить румянца. Вход пошли румяна. Женщины закурили сигареты. Подобно мужчинам спорили о политике. Приближалось время, когда их допустят на избирательные участки и позволят голосовать». Короче говоря, женщины наконец-то обрели свободу и жили на всю катушку. Война пошла на пользу даже рынку недвижимости. Объявление сдается в наём, повсеместно исчезли, и потенциальные квартиросъемщики выплачивали хозяевам бонус, если им первым сообщалось о свободной квартире. Люди, жившие в меблированных комнатах, теперь могли позволить себе квартиры. Жильцы съемных квартир переехали в собственные, а бывшие собственники квартир – в небольшие домики на Лонг-Айленде, которые могли купить в длинную рассрочку с мизерным первоначальным взносом с небольшой доплатой за встроенный кухонный уголок. Домовладелица милочка Мэгги Мур процветала. Вздорное семейство Хилли уже съехало, оставив после себя 30 долларов долга, сломанный стул и джентльмена, проживавшего в закутке коридора, отгороженном под спальню. В свое время милочка Мэгги поверила рассказу миссис Хилли, что это ее зять, который остановился у них на время, потому что его жена только что покинула этот мир. Джентльмен не съехал вместе с Хили, потому что заплатил за свой закуток за два месяца вперед. Нет, он не приходился им родственникам, как он сообщил милочке Мэгги. Но у него действительно недавно умерла жена. Она оставила ему двухлетнего сына, которого отдали в приют, и он платит приюту по 5 долларов в неделю, пока снова не женится. «Да, есть некая вдова, как он признался милочке Мэгги, с которой они собираются пожениться через год, когда пройдет пристойный срок после смерти его первой жены. Он намеревался жениться снова, чтобы у ребенка были дом и мать». «Ах, если бы только он разрешил мне поселить ребенка здесь вместо того приюта, пока не женится. Я была бы так счастлива за ним присматривать», — подумала милочка Мэгги. «Если бы только мне хватило духу попросить ее разрешить мне взять сына сюда за пять долларов в неделю, он бы ночевал со мной, и она такая добрая». Но ни он, ни она не озвучили свои просьбы. Постоялец продолжил снимать свою комнату за десять долларов в месяц, а остальную квартиру милочка Мэгги сдала семье, которая с превеликой охотой платила за нее двадцать пять долларов в месяц. Теперь вместо 15 долларов аренда приносила 35. Налоги остались прежними, и остаток на банковском счете пошел в рост. Из этих денег милочка Мэгги потратила немного на себя. Она купила блузку из прозрачного креп-жоржетта и кружевной лиф, чтобы поддевать под нее, узкую юбку и туфли на высоком каблуке. Вместо фельдеперстовых чулок она стала носить шелковые. Милочка Мэгги по-прежнему устраивала четверговые вечеринки при церкви. Она пользовалась популярностью у парней, кто-нибудь всегда провожал ее до дома. Девушкам она тоже нравилась. Некоторые из них сделали себе короткие стрижки и уговаривали Милочку Мэгги последовать их примеру. «Мэгги, почему бы тебе не подстричься Аля и Ирэн Касл?» У нее в голове тут же прозвучал голос Клода. «Классическая простота твоей прически». «С такими высокими скулами ты была бы вылитая Ирен Касл, правда, девочки?» Джина Фит, сестра сынка, питавшая к милочке Мэгги почти родственный интерес, заявляла. «С твоим лицом ты могла бы стать моделью». «Это всего лишь лицо», — отвечала милочка Мэгги. «Китаяночка». Ей вспомнился звук его голоса. Воспоминания все еще навевали на нее грусть, но уже не причиняли боли. Милочка Мэгги заикнулась Лати о том, что хотела бы остричь волосы. «Не смей!» — в ужасе ответила Лати. «Не смей обрезать волосы!» «Почему, тетя Лати? Все девушки стригутся. Так с волосами проще управляться. Послушай меня. Если у женщины не будет волос, что тогда вообще у нее останется?» Милочка Мэгги решила не стричься. Пэт взял за правило по воскресеньям обедать в пансионе миссис О'Кроули. За столом собирались трое постояльцев, плативших за жилье и еду, и несколько приходящих гостей вроде Петта. Миссис Акроули дважды была замужем и дважды овдовела. Первый муж оставил ей страховку на тысячу долларов. Она так и не собралась рассказать о ней второму мужу. Второй муж умер, оставив страховку на две тысячи долларов и дом, зажатый в узком проходе между двумя соседними зданиями. Миссиса Кроули превратила столовую в цокольном этаже в магазин дамских шляп. Все шляпки, которые там продавались, она делала своими руками. В свободной комнаты она пустила трех постояльцев в возрасте. Они жили на втором этаже. Ни детей, ни родственников у нее не было. Когда она открывала пансион, подруги советовали ей сдавать комнаты женщинам. Они говорили, что если она пустит мужчин, люди станут болтать. «Пусть болтают», — ответила она, и пустила мужчин. Ей не хотелось давать жилье женщинам, потому что, по ее словам, они стали бы стирать трусы в кухонной раковине и просить горячего чая посреди ночи, если в критические дни у них скрутит живот. Миссис О'Кроули положила на Пэтта глаз. Он был относительно молод, работал в коммунальной службе. После его смерти его вдове полагалась пенсия. Это было почти так же хорошо, как и страховка. Пэт положил глаз на ее недвижимость. Он поинтересовался у миссис Акроули, принадлежит ли ей дом целиком или полностью, без обременений, на что она лукаво спросила, правда ли ему хочется это знать. Вопрос его она оставила без ответа. Пэт проявлял интерес к ее дому. Он справился у Микмака, сколько тот платит за комнату и еду. Умножил эту сумму на 3 и подумал, что 30 долларов в неделю не так уж плохо, особенно если прибавить выручку от изготовления и продажи шляп. Несмотря на присущую ему лень, Пэт взял на себя труд иногда ремонтировать что-то по дому, приговаривая «Мы же не хотим, чтобы здесь все пришло в упадок, верно?» На что вдова отвечала, «Уж я-то точно этого не хочу». Однажды Пэт взял на воскресный обед Дэнни. Он знал, что милочка Мэгги горячо любит детей, и что его жена их любила. Он решил, что миссис О'Кроули испытывает к детям похожие чувства. «Дэнни, ты бы хотел, чтобы миссис О'Кроули стала тебе матерью?» Дэнни взглянул на нее и решил, что не хотел бы. «Мне все равно». «Миссис О'Кроули, а вы бы хотели такого сына, как Дэнни?» Миссис Кроули ничего не имела против детей. Они ей просто не нравились. «Он вполне милый мальчик», — ответила она, — «если любить детей». Пэт решил, что ему лучше отложить ухаживание, пока он не найдет, с какой стороны к ним подступиться. Он пествовал свою язвительную дружбу с Микмаком. Все долгое лето и раннюю осень они проводили вечера в бессмысленных спорах. «Если бы на мне не висело двое детей», — говорил Пэт, — «я бы пошел в армию». «Конечно, с твоей-то помощью немцев тут же растерли бы в порошок», — заявил его почитатель. «Немцев?» — в изумлении переспросил Пэт. «Да я же в немецкую армию пошел бы». «Почему? Ты не немец». «Я бы все равно пошел в немецкую армию, чтобы как следует взгреть англичан». «За что ты их хочешь взгреть?» «За то, что они сделали с Парнеллом». «А что они сделали с Парнеллом?» — спросил микмак без всякой задней мысли. «А ты не знаешь?» — Пэт был в шоке. «Я тогда был мальчишкой в Дублине. Ты невежа, а еще ирландец». Мик-Мака это задело, но он промолчал. «И ты считаешь себя мужчиной?» — фыркнул Пэт, набиваясь на ссору. «Считаю!» — ответил микмак с неожиданным достоинством. «Тогда зачем ты все это от меня терпишь?» «Терплю», – тихо ответил коротышка, – «потому что ты все-таки мой друг. Крепко же тебе нужны друзья, если ты терпишь всю мою пургу. Дрянной друг лучше, чем ничего». Лето сменилось осенью. У Дэнни начались занятия в школе. Пэт отправился к своему суперэтенданту и спросил, как скоро ему можно будет выйти на пенсию. Он посвятил уборке улиц больше 25 лет и считал, что этого было более чем достаточно. «Люди в траншеях гибнут», — ответил суперинтендант, «чтобы такие, как ты, могли жить дальше». «Жить и грести конский навоз», — пробормотал Пэт. «А ты уходить собрался. Еще раз явишься проситься на пенсию. Отправлю тебя баки мусорные таскать. И через пять лет отправишься на покой с грыжей в придачу. Пошёл вон, живо!» Милочка Мэгги получила от сынка длинное письмо. Он писал, что ходят разговоры, будто к Рождеству солдаты выберутся из траншей. Он просил ее выйти за него замуж. Писал, что хочет остепениться и завести семью. Он уже сообщил об этом родителям, и отец ответил, что отдаст ему половину дохода от мастерской. А его мать, сестра и братья в милочке Мэгги души не чают. Милочка Мэгги решилась. «Я хочу детей. Много-много. И чтобы у них был дом». Сынок станет хорошим отцом, хорошим добытчиком, хорошим мужем, каким был дядюшка Тими. Конечно, с ним будет не посидеть за разговором. По вечерам он будет играть в боулинг, ходить на собрания профсоюза и раз в неделю играть с ребятами в карты и, может быть, рыбачить в Канарсе, как другие мужчины. «Первый год мне будет одиноко, но потом у меня пойдут дети. И у меня не будет ни минутки свободной. Он мне нравится. Я его уважаю. Я горжусь тем, что все о нём так хорошо отзываются. Всё это сложится в любовь. Если не сейчас, то когда-нибудь. По крайней мере, я ему нужна. Быть нужной — это так здорово. И мне хочется иметь мужа. Мне хочется детей. Мне не хочется ждать». Милочка Мэгги решила выйти за сынка, и это решение принесло в ее душу мир. И тут пришли вести от Клода Бассета.